Дядюшка Римус, расскажи сказку. Эш ты, сказку. Ну что ж, если ты будешь сидеть смирно и слушать внимательно, не будешь перебивать и не будешь спрашивать все время, что дальше, что дальше, что дальше, так я готов рассказать тебе одну сказку. Я, дядюшка Римус, буду сидеть тихо-тихо. Ну ладно, слушай. Так вот, в старые-старые времена... Когда звери жили, как добрые соседи, никто не мог тягаться в хитрости с вратцем кроликов. Никто, никто? Никто, никто, мой мальчик. Даже старый лис. А старый лис был глупый? Да нет, почему глупый? Только понимаешь ли, братец-кролик был хитрее его. Недаром люди с тех пор говорят. Ох, и хитер же ты, братец-кролик. Да, постой, постой. Ты же, кажется, обещал мне не перебивать. Ну, прости меня, дядюшка, прости. Да, так вот, гонялся, гонялся, братец-лис за братцем-кроликом. И так, и эдак ловчился, чтобы его поймать. но а кролик и так, и эдак ловчился, чтобы лис его поймал. Не поймал. Ой, ой, ой, ну его совсем. Бегаешь за ним, бегаешь, а все без толку. Да, и только эти слова вылетели изо рта братцы Лиса. Глядь, вот он скачет по дороге. гладкой толстый и жирный такой. Братец Грой. Так идёт сомиска. Если близко лисих хвост, значит и близко беска. Ну, а я могу ходить без большого бомиска. Знаю, если дидден хвост, гдется буде скомиска. Эй, погоди. Такую штуку придумаю, Братец Кролик, Что ты у меня как миленький Попадешься. У -у -у. Победы вместе. Победы. <свят> вот так. <свят> дядюшка Римус, А что придумал старый лис? Он поймал на другой день кролика? Ну, дядюшка Римус... Погоди, погоди, погоди. Не забегай вперед. Я все, все расскажу. Было так, Так, дружок, старый лис однажды чуть-чуть не поймал братца-кролика. Ой, а как это было? А вот как. на утро пошел брать лис гулять. Набрал смолы и слепил из нее человечка. такой смоляное чучелка. Вот взял он это чучелка и посадил у большой дороги, а сам спрятался за куст. Только спрятался, глядь, скок-поскок, Скок-поскок, скок-поскок, Идет по дороге в прискочку братец-кроник. Я хожу, хожу, брожу, без всякого риска, Как завижу лисий хвост, знаю, тут и лиска. А пока я никакого хвоста не вижу, А не вижу, так мне и нечего бояться. Ой, ой, кто сидит у дороги. Человечек какой-то. Надо с ним поздороваться. Доброе утро! Славная погодка нынче! Ах! Чучелка, конечно, молчит, а старый лис лежит тихо-тихо. Ты грубиян, вот ты кто, и я тебя пручу за это. Ну-ка, сейчас же сними шляпу и поздоровайся. А нет, я с тобой разделаюсь по-свойски. Молчишь, не хочешь говорить? Тут кролик отскочил назад, размахнулся, да как стукнет. Чучелка в голову кулаком. Кулак-то и прилип, никак не оторвешь его, Смола держит крепко, а чучелка все молчит, молчит, А старый лес лежит тихо-тихо. Что-то будет разделать по свойке Ты так сказал, да? Ой, ой, <с��� reinvent> ой, ой ну, братик Олег, ну не смеши Как ты поешь Если близко лисий хвост, значит близко лиска меня не увидал, хотя был очень близко <с emotive> ой, э -э -э, По штатам его и не заметил Ну вот и попался М Да Ну, сегодня ты мы пообедаем вместе, братец Кролик Ой, да, Лиз, сегодня ты меня провел А ты что там говоришь? Или нет? Нет, нет А, нет, ну хорошо да. Ну, теперь мой черед говорить а тебе слушать Ты вот тут все скакал, потешался надо мной, да? Теперь конец твоим шуткам И кто просил тебя лезть не в свое дело? Никто не просил тебя, просто ты сам взял и вцепился в это чучело. Никто не просил, просто сам взял и вцепился. Так тебе и надо, вот так и будешь сидеть, да? Пока я не наберу хворостов, не зажгу его, потому что уж, конечно, сегодня я тебя... Зажарю, братец Кролик Ну что ж, делай со мной, что хочешь, братец слиз Только, пожалуйста, пожалуйста, не бросай меня вот в этот терновый куст Не бросай в, в, в терновый куст? Да, знаешь? да Да? Что-то жарь, как хочешь, говоришь, не бросай в пул? А ты знаешь, ты прав Действительно, слишком много возни с костром, пожалуй. Лучше всего я тебя повешу, брат. Ну что ж, вешай, вешай, как хочешь высоко, братец Лиз. Только, пожалуйста, пожалуйста, не бросай меня вот в этот терновый куст. Что такое, что такое, вешай, как хочешь, говорить только не бросай в этот терновый куст, говоришь. Что такое? А почему? А ты, знаешь, передумал. Вот верёвки у меня нет, так что, пожалуй, пожалуй, я утоплю тебя. Утопишь? Да. Топи, топи меня так глубоко, как хочешь, братец Лиз. Но только, только не бросай меня. Не бросай вот в этот вот черновый куст. Да что ты всё заладил? Не бросай, да не бросай в черновый куст. А я вот возьму и брошу. Ой, ой, ой, ой. Что такое? Сегодня, братец Кролик, я могу выбирать, что с тобой делать. Раз ты боишься, вот я как раз и брошу тебя вот в этот терновый куст Ну, ну куда тебе, братец Лис? С чучелком-то я слишком тяжел, ты не добросишь Ох, а так думаешь, да? А вот и доброшу Схватил, братец Лис, кролика за уши, да как тряхнет Чучелка-то отлепилась, упала, а лис размахнулся, и как бросить кролика в самую середку тернового куста? Даже треск пошел. Где же это он там? Что-то я его и не вижу. Эй! Братец-кролик, ты где? Ты что молчишь, ты живой еще или нет? ха конечно! Братец Лиз, вон где я, здесь на пригорке. Я вот сейчас сяду тут на брёвнышко и вычешу из шерсти смолу, а то у меня от неё всё клеится. Под, Подожди, а, а как же это ты, братец Кролик, жив ты остался? Ты же больше всего на свете боялся стернового куста, чтобы не бросать, не бросать, просил, чтобы туда не забрасывал, сам... Правда, правда, сынок, это ты верно сказал. Чуть-чуть. Только братца кролика не так-то просто обмануть. М -м -м. Ох, и хитер же братец кролик. Правда, дядюшка римус а где сейчас братец кролик? Он совсем удрал, когда отлепился от чучел? А, да что ты, дружок, зачем же ему было совсем удирать? Братец кролик, да вдруг удирать Конечно, он посидел дома, пока не выскреб из шерсти всю смолу. День-другой посидел и опять за свое. Скачет то здесь, то там, как ни в чем не бывало. И вот однажды он зашел навестить свою соседку, матушку Мидоус. Здравствуйте, матушка Мидоус и здравствуй здравствуй братец кролика проходи проходи в дом гостем будешь спасибо матушка медосз как поживаете как ваше здоровье? как ваши детки-ёжики. Ничего, ничего, братец-кролик, сам знаешь уже, какая жизнь у ежей. Детей много, ну и забот много. Да, да, вы правы, матушка Мидолс. Много у вас детей. Куда ни пойду, всюду на ежей натыкаюсь. Ну-ну, так уж и всюду. Ох, хитер же, братец-кролик. Лучше давайте-ка вас поговорим. Ну. <свят> а ну-ка, ну ка расскажите -ка, что случилось у вас со смоленым-то чучелком? Ну. <свят> ну, ну, откуда вы знаете про смоленое чучелка, матушка Медов? <свят> Уж мне мой меньшой рассказывал. Так мы все тут прям... Мы все тут прям чуть со не померли. Вот. Я не могу. Ну, чего вы смеетесь? Ну, чего вы смеетесь? Я вам сейчас такую вещь скажу. Такую вещь. Э, э, вот, вот вы, матушка Медолз, вот вы говорите, что все знаете. Вот. Да. А знаете ли вы, что братец Лису, моего папаши, 30 лет был... Верховой лошадью. Что? Может, даже и больше, но 30 это точно. Как? Верховой лошадью? Да. Что, братец да. Лиза? <свеч> Ой, <свеч> об этом я ничего не слыхала. Вот так-то. Был, да-да. Ну, я пошел. Будьте здоровы! Будьте здоровы, братец кролика будьте здоровы! Братец верховой лошадью это чудеса! Войдите, входите, пожалуйста. Можно? Это я, матушка Медос. А, вижу, вижу, братец Простите, вы что... Я чем насмешил вас? Да вот ты! Да вот Простите меня, пожалуйста, братец Что-то у Что-то у меня... Чего-то в горло попало! Нет, нет, вы, кажется, смеетесь надо мной, матушка Минос. Да, а всегда вы такая деликатная... Вот я, например, не вижу ничего смешного Ну что вы, ну простите меня Но э, тут вот был сейчас братец Кролик а, вот. Да, да, и рассказывал Да? Рассказывал, как вы 30 лет были у его папаши верховой лошадью Что? 30 или больше, но 30 это, наверное Что, что, позвольте, что? Какой верховой лошадью? Вот так. Ах, вот как. Ну, ладно. Я заставлю братца-кролика разжевать и выплюнуть эти слова вот тут же, на этом же самом месте. Ох, и вот разозлился, вот разозлился. Ну, и разозлился. Да, очень разозлился, братец Лис. Дядюшка Римус... И что же лис стал делать? Он отомстил братцу кролику. А ты не спеши, не спеши, слушай. Выбрался лис на большую дорогу, отряхнул росу с хвоста и пустился примехонько к дому братца кролика. Но кролик ждал его, ждал его, сынок, и дверь была на запоре. Братец Кролик, это я. Будь добр, сбегай за доктором. Что случилось, братец Кролик? Да поел я утром фасоли. Как нехорошо все получилось. А я за тобой, братец Кролик. Нынче матушки Медоуз праздник будет. Я вот обещал ей тебя привести Да куда мне? Я и встать-то не могу. Ну что ты? Ну далеко ли тут эти, братец -кролик? Ну далеко, недалеко. Да я слаб, не дойду. А, ну так я понесу тебя, братец Кролик. Как? Ну как, как на руках, конечно, братишка кролик. А если я свалюсь? Ну что ты, не свалишься, не свалишься. Я буду держать крепко. Ну ладно. Ну так и быть. Только ты на спине меня повези, братицлис. Хорошо. Хорошо, братишка кролик. Да. Седла-то у меня нет, братец а, Ну, я достану седла, братец-кролик, это пустяки. Так достанешь? Достану. Хорошо. А как же я буду сидеть в седле без уздечки? Я достану уздечку тоже. Да, только тебе еще нужны наглазники, братец-лис. А то чего доброго испугаешься по дороге, я и вылечу из седла. Ладно, ладно, и наглазники тоже будут, братец-кролик, все будет. Ну, да. Минуточку, условие. Я тебя довезу не до самого дома, матушки Медоуз, ну, а почти до дома. Ты согласен? Да. Ну, да. а там ты слезешь и сам пешочком дойдешь. Договорились? Ой, трудно мне сегодня ходить-то, братец Лис. Ну, ну, там посмотрим. Ты беги скорее за седлом, за уздечкой. Ой, Хорошо, ой. я скоренько. Ушел, ушел. Ну, конечно, лису верить нельзя. Вот не на столечко. Но все-таки я его перехитрю. Перехитрю! А пока он не вернулся, надо шерсть расчесать, усы закрутить. Ну, неудобно, неловко ехать в гости непричесанным. Вот так. Вот так. ой сих пор еще смола осталась. Ой, ой, уж лис идет с седлом и уздечкой. Подумать только с мирной с виду, как пони в цирке. Ну вот, ну я готов. Одну минуточку только, сейчас я уздечку надену. Постой, Ну, может быть, без них? Нет нет, нет, нет, нет, нет, давай как договорились. Ну, хорошо, хорошо, сейчас надену. Так, ну вот. Так. Ну, давай садись скорее. Так, сейчас. Я сажусь. Только я остор сажусь, осторожно, осторожно. осторожно. Что-то меня что-то в правый бок колет. Ой, ой, Ну, что ты теперь ты делаешь, братец-кролик? Да вот, штаны управляю, братец-лис. А, а то я чувствую, меня что-то уже в левый бок заколол... -о, -о, о тихо! А это, братец-кролик, все время, пока они... <свеч> <свеч> споры привязан. Они уже недалеко были от дома, матушки Медоус, и кролику по уговору надо было связать Братец-лист стал было останавливаться, а тут кролик как садит ему шпоры в бока. И пошел, и пошел. А вдалеке уже виднеется дом матушки Медоус, и она собственной персоной сидит у порога. Братец-кролик проскакал мимо неё прямо к коновизе, и там привязал лица Вот так, братец Лис, постой тут, меня подожди, я зайду в дом, посижу, поболтаю и вернусь Добрый день, матушка Медоус, добрый день, вы видели, на какой лошади я приехал? Как же, как же видела, ну и ну, и вправду лошадь необыкновенная, я своим глазам не поверила. А разве я не рассказывал вам, что братец Лис еще моего папашу водил? Он потерял немножко резвость, но я натаскаю его за месяц-другой. Ой, Ой, Марили, ну и лошадь, Ну и, братец Кролик, вы такой приятный гость, такой интересный. А говорят, знаете что? Говорят, что вы хорошо поете. Кто, я? Да. Ну, ну не так уж хорошо, ну, пою, но пою, пою. Ну, а у вас есть любимая песня? Есть, матушка Медоуз. Ой, спойте, пожалуйста, я вас очень прошу. Ладно. Это о нашем общем знакомом, который сейчас бьет копытами у Коновизи. Понимаю, понимаю. Если миску уронить, разобьется миска. Если близко лисий хвост, значит близко миска. Ну, а я могу ходить без большого лиска. Знаю, если виден хвост, Где-то близко, миска. И это все, дядюшка Римус? Почти все. Вышел кролик от матушки Медоус, сел на братца лиса и поехал прочь. Старый лис ничего не сказал. Он только стиснул зубы и поскакал вперед. Медоус! Но братец-кролик знал, что лис так и кипит от злости. Ох, и струцил же он. А бежал, бежал, пока не выбрался на лужайку, подальше от матушки медоус Фу, он как с цепи сорвался. Уж он бесился и фыркал, и бронился, и визял, и прыгал, и кружился. Так крепко старался сбросить братца-кролика со спины. Но кролик держался крепко-крепко. Выгнет в спину лис, а кролик его шпорами, шпорами. Старый лис вверх, вверх, вверх, в щелк, зубами. Чуть собственный хвост не отгрыз. Потом вдруг на землю и ну кататься. Тут брать кролик и вылетел из седла. Но прежде чем лис вскочил на ноги, он в кусты и наутек. И еле-еле успел уйти.